прояви она хоть чуточку интереса к этому занятию, оно бы даже увлекло ее. Горы писем, откликов на очередную злободневную статью или какой-нибудь другой удачный материал служили своеобразным индикатором общественного мнения. Многие присылали рецепты для кулинарного отдела. Вдохновляясь биографическими очерками о выдающихся женщинах Швеции и всего мира, читатели присылали свои воспоминания или предлагали своих кандидатов в эту серию. Но больше всего откликов вызывали, как правило, серьезное и обстоятельное интервью, которые печатались под рубрикой «Женщина недели». Мирьям взяла за правило помещать в каждом номере портрет известной или неизвестной шведки, которой, по ее мнению, было чем поделиться со своими современницами всех возрастов и профессий. Одна неделя была посвящена барбру Альвинг. Примечание. Современная шведская журналистка и общественная деятельница. Другая. Сиделки из Вестерботтена. Третья. Матери пятерых детей из Вернаму. Четвертая. Элисабет Сёдерстрём. Стыдно сказать, но юную секретаршу Меньше всего занимали женские вопросы, жизнеописание, деятельность ее выдающихся современниц. Она приехала в Стокгольм с единственной целью — овладеть той же профессией, какой посвятила себя фру Сёдорстрём. Полли не собиралась всю жизнь сидеть в редакции, она мечтала о сцене, о карьере оперной певицы. Поэтому, поглощенная письмами, адресованными остроумной и очаровательной Примадонне, она даже не заметила посетителя, который прошел мимо нее прямо в кабинет издательницы, да еще оставил дверь открытой. Очнувшись от музыкальных грез, девушка не могла понять, что так огорчило и взволновала неизменно корректную и выдержанную Мирьям. «Быть не может!» — кричала она. «А как же теперь печатать интервью с этой особой из Ригсдага? Ведь у нас уже готова обложка с ее цветной фотографией. За сегодняшний день мы ничего не успеем сделать. Чем нам заткнуть эту брешь?» «Спроси у кого-нибудь другого», — проворчал Эстер. «Мне-то чего ради расшибаться для твоего паршивого листка». Он нервно шагал взад и вперед по ковру цвета слоновой кости, закрывавшему пол от стены до стены. То профиль Эспера, то его спина мелькали перед глазами у Полли, весь его облик выражал досаду. Статья была превосходная, я так радовался, что ее напечатают. И вот, пожалуйста, только что по радио сообщили об этой автомобильной катастрофе. Трое пострадавших, среди них женщина, депутат Ригсдага. Я позвонил узнать, кто именно. оказалась наша. И тем не менее металлическим голосом начала Мирьем, однако пришлось главному редактору стерпеть, что ее перебили. «Она в тяжелом состоянии», продолжал эстер «А ребенок из другой машины совсем плох. К тому времени, когда выйдет номер, кого-то из них уже, может, не будет в живых». И вот ведь насмешка. В моей статье говорится, что она больше других радует в Риксдаге за усиление безопасности уличного движения. А по чьей вине произошла авария? «Какая разница?» — устало, — сказал Эстер. «Все равно бестактно после такого случая представлять ее женщиной недели. Но выход есть. Я могу за день накатать новую статью. И сам отвезу ее в типографию. Вот только придумай, про кого. Закрой дверь и сядь». Велела Мирьям. Бесплатный спектакль окончился, и Поля вздохнула. Ей не хотелось возвращаться к работе. Из огромной кучи пожеланий предстояло отобрать те, что были адресованы в единственный в журнале раздел, посвященный непосредственно подросткам. Один из редакторов, коренной стокгольмец, окрестил его «Привет, девочки!». Обычно материал для этого раздела поставляли студенты факультета журналистики. Но случалось выступали и любимцы молодежи, владевшие пером. Полли начисто забыла, что в майском номере автором на этой полосе выступит один из ее кумиров. Она растерялась и покраснела, когда на пороге приемной появился знаменитый певец